Глава 65. Виктор. Было немного неловко звонить в дверь квартиры, куда тебя не приглашали в 10 утра воскресенья. Но мысли о том, что это следует сделать ради Иры, помогали перебороть смятение из-за собственного бесцеремонного поведения. «Вам кого?» Через несколько секунд поинтересовался удивленный женский голос из-за двери. «Толина жена?» Виктор ее ни разу не видел, только знал, что Толя расстался со своей девушкой, с которой встречался 12 лет назад, спустя два года и еще через два женился на другой. Об этом Горбовскому вкратце, без подробностей, поведал Макс. Как и о том, что у Толи есть сын. Сейчас ему должно было быть лет шесть 7 «Мне нужно поговорить с вашим мужем, Анатолием Васильевым. Меня зовут Виктор Горбовский. Передайте ему, пожалуйста, что я хочу пообщаться» и что это касается его сестры. Замок моментально щелкнул, и перед Виктором возникла полноватая брюнетка лет 30 с очень белой кожей и добрыми голубыми глазами. Ненакрашенная в обычной желтой футболке и темно-коричневых штанах, она была какой-то до невероятности уютной и милой, словно сошла со страниц детских книжек про самую лучшую маму. «Здравствуйте», — сказала она чуть дрожащим голосом и отошла в сторону. «Меня зовут Лена, и я очень рада, что вы пришли. Проходите, пожалуйста». Да, Виктор готовился к очередной битве, но оказалось, что его приготовления были напрасными. И жена Толи, и его маленький сын-первоклассник по имени Рома, и сам Толя все встретили Горбовского так, будто давно ждали. Усадили за стол, накормили овсянкой и бутербродами, напоили вкуснейшим чаем с ароматом ежевики, и все спокойно. Естественно, без лишних вопросов. Словно он подобным образом завтракал в кругу их семьи множество раз. Странное ощущение. Какое-то шизофреническое. Виктор однажды читал роман, в котором у героя неожиданно изменилось прошлое, и это повлекло за собой изменения и в будущем. Может, и с ним произошло подобное. И пока он поднимался по лестнице, где-то что-то перемкнуло, и теперь окажется, что не было никакой связи с Дашей и инфаркта у Иры. Но нет, увы. Такое бывает только в книгах и фильмах. «Я на самом деле рад тебя видеть, Витя», спокойно сказал Толя, когда Лена и Рома ушли в комнату собираться на прогулку. «Но не могу не поинтересоваться, что привело тебя сюда. Просто так прийти ты точно не мог. Не после того, как мы все повели себя словно последние свиньи». Горбовский настолько удивился, что рассказ про состояние Иры буквально застрял у него в горле. «Что ты так на меня смотришь?» — усмехнулся Толя, не отрывая взгляда от лица Виктора. Толины глаза были копией глаз Иры, такие же светло-серые, ясные. Горбовскому этот оттенок всегда казался похожим на свечение серебра. «Да, теперь я думаю иначе. Потому что сам не безгрешен, в общем». Понял, как это может быть, когда все одно к одному, еще и родные отворачиваются, не дают ни единого шанса, разговаривать не хотят. Можно было бы иначе, тогда, наверное, Иринка не прожила бы последние 12 лет, как тень себя прошлой. Тень. Виктор уже слышал это выражение, но из уст Вронской. И оно причиняло боль, потому что, как бы то ли сейчас не обвинял себя и остальных, виноват во всем был все же он, Виктор. Не будь он сволочью, ничего бы не случилось». «Знаешь, я много раз пытался ее вытащить из этого всего». Глухо и очень грустно продолжал Толя. «Знакомил с разными людьми, таскал всюду с собой, чтобы развлекалась. Думал со временем в ее глазах все-таки зажжется прежний огонь, появится желание жить. Но нет. Ира так и осталась тенью, и я задумался. Что было бы, если бы мы все...» «Ну или хотя бы один из нас вели себя иначе?» «И до чего додумался?» — вздохнул Виктор. Он тоже рассуждал много раз на похожие темы, но правильного ответа найти не смог. Возможно, потому что, в отличие от Толи, не знал, как отреагировала сама Ира, чего она тогда хотела. Действительно ли развода и раздела имущества или чего-то иного? «Да очень неутешительного, Витя!» — усмехнулся Толя неутешительного для нас всех. Мы приняли решение за Иру, я, мама наша, твои родители. Максима и Марина не считаю, они были подростками и ожидаемо обиделись. Но мы... Никто ведь и не спрашивал, а что, собственно, думает сама Ира? Я серьезно говорю, не шучу. Никто и не подумал спросить. С одной стороны, потому что мы не хотели лишний раз нервировать, напоминать, а с другой потому что даже не допускали мысль о том, что Ира может думать иначе. «Может хотеть выслушать тебя, дать тебе шанс. Пусть не сразу, пусть позже, после лечения, через год, два, но дать шанс». И сами не дали ей возможность поступить подобным образом, принять решение самой. Надавили на нее. И Ира, естественно, сломалась. У нее в то время не было сил противостоять. Она с трудом держалась, буквально едва жила. «Толя, если бы я попытался тогда вернуться, у нее могло не выдержать сердце, понимаешь?» — возразил Виктор, качая головой. «Я потому и отступил, что боялся Заиру. И вы боялись, вот и отсекли меня, как раковую опухоль». «В том-то и дело. Мы не врачи, чтобы ставить диагнозы. И ты, может, не раковой опухолью для нее стал бы, а совсем наоборот. Я не знаю, но теперь думаю, что стоило попробовать быть мягче» андреевич Слач, кстати, тоже так считает. И Борис. Ты с ним уже познакомился? Да, отличный парень. Марине очень повезло. Кивнул Толя, улыбнувшись. Но давай вернемся к настоящему времени. Что-то сырой?